Глава тринадцатая Вчерашняя сцена оставила в нем сметенное отвращение плоти, насиловавшей его душу, сопротивлявшейся попыткам ее освобождения. Тело решительно не мирилось с тем, что мысль отторгается от него вдаль, несмотря на умоляющие призывы, и что ему остается покорно замолчать. После пережитого срама впервые, может быть ясно, понял он смысл пустого для нас слова «целомудрие», вкушал изобилие его древнего изысканного значения. Подобно человеку, чрезмерно упившемуся накануне и помышляющему на другой день о воздержании от крепких напитков, мечтал сегодня дюрталь об ощущениях очищенных, чуждых похоти, постели. Он сидел погруженный в эти думы, когда вошел Дегерми. Они заговорили об излишествах любви. Изумленный суровой томностью дюрталя, Дегерми воскликнул — «Должно быть, вы вчера, друг мой, предавались изрядному распутству». Без малейшей тени замешательства дюрталь в ответ покачал только головой. «Значит, ты человек исключительный, необычайный. Любовь бесплотная, любовь без надежды была бы верхом совершенства, но надо считаться с бурями души. Нет смысла в целомудрии, неоправданном благочестивой целью. Конечно, за исключением недугов плоти, но это вопрос уже телесный, худо или хорошо разрешаемый эмпириками». В общем, все на Земле сводится к действию, который ты отвергаешь. Сердце, почитаемое благородным органом человека, схоже по форме с фаллосом, воплощением так называемой плотской срамоты. И знаешь, по-моему, это крайне знаменательно. Всякая любовь сердца досовершается органом с ним схожим. Человеческая изобретательность, создавав искусственно движущиеся механизмы, обречена воспроизводить движения плодотворяющихся животных. Вспомни машины, посмотри, как двигаются в цилиндрах поршни. Разве не булатный это Ромео в литой Жюльетте? Человеческая выдумка слепо подражает действиям наших органов, когда не свят человек и не бессилен. На мой взгляд, ты не то и не другое. В крайнем случае, если, следуя непостижимому влечению, ты упорно не желаешь расставаться со своей мечтой, то послушайся совета одного древнего шестнадцатого века оккультиста, неаполитанца Пиперно. Представь себе, он утверждает, что если кто поест вербены, тот не подойдет к женщине в течение семи дней. Купи себе горшок вербены, отщипывай, тогда увидим». Дюрталь расхохотался. «Может быть, найдется средний выход – не совершать плотских действий с той, у кого любишь, и, если уж нельзя, иначе, для успокоения посещать тех, кого не любишь» не сомневаясь, что так предупреждается до некоторой степени опасность отвращения. Нет, кончается это худо. Человек невольно внушает себе, что плотские прелести женщины, по которой он тоскует, дадут наслаждение, недостижимые ни с какими другими. Наконец, женщины, к которым ты неравнодушен, отнюдь не настолько милосердны и воздержаны, чтобы преклоняться перед таким мудрым эгоизмом. Согласись, что в сущности это эгоизм. Но почему не надеваешь ты ботинки? «Скоро шести и жаркое мамаши Каре не станет ждать». Придя, они увидели, что жаркое рассталось уже с кастрюли и разлеглось на блюде в ложе из овощей. Каре, устроившись в кресле, читал требник. «Что нового?» – спросил он, закрывая книгу. «Ровно ничего, политика не занимает нас, а американские рекламы генерала Буланже, думаю, надоели вам не меньше, чем нам. Газетные россказни мутнее и ничтожнее обычного». «Берегись, ты обожжешься», — предостерег Дагерми Дюрталя, готовившегося проглотить ложку супа. «Бульон наварист, в меру подернут золотистыми жиринками питательная влага. Что же касается новостей, то почему жалуетесь вы, что ничего нет любопытного? Ну, а процесс изумительного аббата буде который вскоре начнется разбирательством перед судом присяжных в Авиероне, покусившись утопить своего настоятеля в жертвенном вине, И, провинившись во всевозможных преступлениях, как-то выкидышах, насилиях, осквернениях, целомудрия, подлогах, вымогательствах, кражах, ростовщичестве, он кончил тем, что присвоил кружку, слептую за упокой души, и похитил дароносицу, чашу, все принадлежности богослужебного обряда. «Правда, хорошо?» — Каре молча воздел глаза. «Если его не осудят, будет еще один лишний священник для Парижа», — заметил де герми — Почему? — Почему? — Да потому что сюда переводят всех священников, провинившихся в провинции или навлекших на себя нешуточный гнев епископа. В Париже они не так на виду, почти теряются в толпе. Обычно они входят здесь в состав того разряда аббатов, которых принято называть викарными священниками. — Чем они отличаются? — спросил Дюрталь. — Это священники, причисленные к какому-нибудь приходу. Ты знаешь, что в каждом храме, кроме настоятеля, заместителей его, векариев, штатного духовенства, есть еще священники вспомогательные, добавочные, их называют викарными Они выполняют черную работу, служат ранние обедни, когда все спят, вечерние службы, когда весь мир погружен в пищеварение. Они встают ночью и несут беднякам дары святого причастия, бодрствуют у тел богатых сынов церкви, В притворах храмов их продувают сквозняки, жжет солнце на кладбищах, они мокнут под дождем и снегом на похоронах у могил. Они несут бремя барщина За оплату в пять-десять франков они заменяют своих товарищей, богаче обеспеченных, желающих отдохнуть от службы. Большей частью это люди, впавшие в немилость, которых, чтобы отделаться от них, причисляют к какой-нибудь церкви, и за которыми присматривают в ожидании, что с них снимут сан и воспретят священнослужение. Теперь ты знаешь, провинциальные приходы выбрасывают в город священников, которые по тем или иным причинам находятся в опале Хорошо, но что же делают в таком случае викарии и другие титулярные аббаты, если они, по твоим словам, сваливают свою работу на чужие спины? Им остается труд легкий и изящный, не требующий ни малейшего самопожертвования никаких усилий. Они исповедуют овец в шелку, начиняют катехизисом пристойных птенчиков, произносят проповеди, играют первые роли в торжественных обрядах ради уловления верующих, исполняемых с театральной пышностью. Оставляя в стороне викарных парижское духовенство можно разделить на два разряда. В первом священники светские и обеспеченные. Им дают богатые приходы, святую Магдалину, святого Роха, За ними ухаживают, жизнь их протекает в гостиных они обедают в городе, врачуют коленнопреклоненные души, утопающие в кружевах. Второй разряд в большинстве исправные чиновники, но им не хватает ни образованности, ни состояния, чтобы спасать бездельников от прегрешений. Они живут в стороне, общаются лишь с мелкими мещанами, утешаются в своей пошлости, играя друг с другом в карты, а за десертом охотно расточают грубые шутки. «Вы слишком увлекаетесь, да Герми», — заговорил Каре. «Я, смею сказать, тоже несколько знаю духовенства и утверждаю, что даже здесь, в Париже, оно состоит, в общем, из людей добропорядочных, с честью исполняющих свой долг. Их закидывают грязью и клеветой, их поносит сброд, увязший в пороках и нечестии но ну, а я замечу, однако, что такие священнослужители, как Аббад буде или Каноник Докр», «Встречаются благодарение Создателю лишь в виде исключения. А вне Парижа, хотя бы в деревнях, вы найдете среди духовенства истинных святых. Может быть, и вправду сравнительные редкие священники, поклоняющиеся сатане, и я не сомневаюсь, что распутство духовенства и пороки и епископов раздуваются разнузданной печатью, но я не в этом упрекаю их. Беда не в том, что они игроки и сластолюбцы, нет». Меня возмущает их тусклость, лень, тупость и посредственность. Они творят грех против Духа Святого, единственный грех, которого не простит Спаситель. «Они отражают свое время», — сказал тюрталь «Как требовать, чтобы в теплой водице семинарии зарождался дух Средневековья?» «Вы забываете, друг мой», — вступился Каре, «о неуязвимых монашеских орденах, хотя бы, например, о шартрестцах». «Да, и францисканцы, и трописты» но это иноки, укрывшиеся под сень обители от своего позорного века. Возьмите наоборот святого Доминика, подлинное монашеское общество гостиных. Оно дало мансабре и дидонов, и этим сказано все. Они гусары религии, древние радостные копьеносцы, блестящие нарядные папские полки, а простодушные капуцины смиренные ловцы душ, заметил Дюрталь. «Лишь бы любили они колокола!» — воскликнул, качая головой звонарь. «Принеси нам сидр!» — попросил он у жены, убиравшие со стола салатник и тарелки. Дагерми разлил сидр в стаканы, они молча ели сыр. «Можешь ты объяснить?» — мне обратился к Дагерми Дюрталь. «Должно ли непременно быть холодным тело женщины, которая приемлет посещение инкубов?» Другими словами, такой же ли веский этот довод заподозрить в инкубате — каким в старину являлась неспособность колдуньей проливать слезы, служившие инквизиции доказательством, изобличающим их в магии и в волхованиях? На это я отвечу тебе следующее. В старь женщины, одержимые инкубатом, действительно обладали прохладным телом даже в августе. Это удостоверяется сочинениями знатоков. Но в настоящее время большинство созданий, осаждаемых сладострастными бесами, или вожделеющих по ним отличаются горячей и сухой кожей превращение это нельзя считать всеобщим я ясно помню что доктор иаганес о котором сообщал тебе гвенгэ часто бывал вынужден расколдовывая больную бороться с повышенной температурой тела ваннами с раствором поташного гидриадата а дюрталь думал о госпоже шантелов «Не знаете вы, что осталось с доктором Иоганнесом?» – спросил Каре. «Он живет крайне замкнуто в Лионе, думаю, что по-прежнему врачует заколдованных и проповедует блаженное пришествие Утешителя». «Расскажи мне, кто он, собственно, такой?» – полюбопытствовал Дюрталь. «Весьма разумный и в высокой степени ученый священник. Служил настоятелем прихода и руководил единственным в своем роде мистическим журналом в Париже». Считался знатоком теологии, был признанным истолкователем божественной премудрости. Потом испытал жестокое преследование папской курии и кардинала, парижского архиепископа. Иоганнеса погубили его заклинания, борьба, которую он вел с инкубами в женских монастырях. «Ах, я точно вчера помню наше последнее свидание. Я встретился с ним на улице Гринель, он выходил из архиепископского дома». Это было как раз тот день, когда он выступил из церкви после бурной сцены, о которой он мне рассказал. Как сейчас вижу я перед собой этого священника, идущим вместе со мной по пустынному бульвару инвалидов, он был бледен, и его слабый на торжественный голос дрожал. Его вызвали и предложили дать объяснение о случае с эпилептичкой, которую он исцелил, по его утверждению, при помощи реликвии плата Христова, хранимого в Аржантейле, Кардинал в присутствии двух старших викариев слушал его стоя. Когда он высказался и в заключении изложил затребованные от него сведения относительно врачевания им заколдованных, то архиепископ произнес «Самое лучшее для вас – уйти в трописты». Слово в слово запомнил я его ответ. «Если я приступил законы церкви, я готов подвергнуться каре за мою вину. Если вы считаете меня виновным...» «Произнесите канонический приговор, и, клянусь честью священнослужителей я подчинюсь ему. Но пусть это будет приговор в установленном порядке. Согласно указаниям права, никто не обязан осудить себя сам. «Немо се траере тенетур», — гласит корпус юрис каноницы. На столе лежал номер его журнала. Указывая на раскрытую страницу, кардинал спросил, «Вы написали это?» «Да, ваше преосвященство». Какое позорное учение, и, закричав «Уйдите», он удалился из кабинета в смежную гостиную. и Иоганнес подошел тогда к дверям гостиной и, опустившись на колени у самого порога, произнес «Ваше Преосвященство, я не хотел вас оскорбить. Простите, если я невольно сделал это». Кардинал закричал громче «Уходите, или я позову людей». и Иоганнес поднялся и вышел. Порвались все мои исконные связи, сказал он мне на прощание. Он был так мрачен, что у меня не недостало смелости расспрашивать его. Наступило молчание. Каре отправился на башню прозвонить обычный перезвон, жена убрала со стола десерт и скатерть, де Герми готовил кофе, а Дюрталь курил в раздумье папиросу. Вернулся Каре, как бы окутанный пеленой звонов, и воскликнул: "Вы только что говорили о францисканцах, де Герми?" А знаете вы, что по уставу им не позволено иметь ни одного колокола во исполнение, предписываемое этим орденом нищеты? Правда, правило это слишком суровое и трудновыполнимое, с течением времени несколько ослабело. Теперь им разрешается один колокол, но, заметьте, всего только один. Подобно большинству аббатств, нет, почти у всех по нескольку колоколов. Всего чаще три, во славу Пресвятой Триединой ипостаси. Ограничено ли для монастырей и храмов число колоколов? В старину такое ограничение существовало. Признавалась благочестивая иерархия звонов. Когда звучали, сотрясаясь колокола собора, не разрешалось звонить в монастырские колокола, они уподоблялись вассалом в соответствии с саном своим благоговейно и покорно умолкавшим. Когда сюзерен вел речь к народу? В 1590 году, Иерархия эта была освящена каноником Тулузского собора и подтверждена двумя указами конгрегации обрядов. Им ныне перестали следовать. Отменен уставный чин святого Шарля Барраме, предлагавшего, чтобы в соборах было от пяти до семи колоколов, в храмах благочиния по три и в приходских церквах по два колокола. В церкви заводят теперь число колоколов в зависимости от своих достатков. «Однако соловья баснями не кормят. Где рюмки?» Жена подала рюмки, пожала гостям руки и удалилась. Каре налил всем коньяку, а Дегерми сообщил, понизив голос. «Эти вещи расстраивают и пугают ее. Мне не хотелось рассказывать при ней. Сегодня утром у меня был довольно необычный посетитель. Гевенге, лечащийся в Леоне у доктора Иоганнеса. Он утверждает, что на него напустил порчу каноник «Докр» который недавно останавливался проездом в Париже. Не знаю, что вышло между ними, но состояние здоровья Гевенге самое плачевное. «Что с ним?» – спросил Дюрталь. «Ровно ничего не понимаю, я тщательно исследовал его, подробно доискивался причиной его недомогания. Он жалуется на сверлящие боли в области сердца. Я нашел нервное сердцебиение, и только сильнее пугает меня его истощение» совершенно необъяснимой у человека, который не болеет ни раком, ни сахарной болезнью. «Думаю, что теперь не заколдовывают людей, прокалывая булавками их восковое изображение, как делали это в доброе старое время», — заметил Каре. «Да, это устарелые средства, и они не применяются ныне почти никем. Я расспросил сегодня утром гивенге и он поведал мне о тех необычных приемах, которыми пользуется страшный каноник». «Очевидно, мы встречаемся здесь с нераскрытыми тайнами современной магии». «Расскажи это любопытно», — попросил его дюрталь. «Я передаю, естественно, лишь то, что слышал», — начал Дагерми, закурив папиросу. «Так вот, докр держит в клетках белых мышей, которых также возит с собой, когда путешествует. Он кормит их обладками и лепешками, искусно пропитанными составом ядов. Откормив несчастных зверьков, он берет их, держит над чашей, и одного за другим пронзает особым чрезвычайно острым орудием. Кровь их стекает в чашу, и он пользуется ею, как я вам объясню сейчас, чтобы разить смертью своих врагов. Иногда вместо мышей он употребляет для той же цели цыплят и морских свинок, с той разницей, что отравой ему служат тогда сало их, а не кровь, которую он превращает в мерзостный очаг смертоносных ядов. Случается, что он прибегает к средству, изобретенному сатаническим обществом возрожденных теургических оптиматов, о котором я уже рассказывал тебе. Изготовляется снадобье из муки, мяса, хлеба Евхаристии и Меркурия, семени животных, человеческой крови, уксусно-кислого морфия и лавандового масла. Наконец, всего опаснее, по словам гивенге следующее злодейство – Он откармливает рыб святым причастием и ядами в искусной постепенности. Заметь, что он подбирает яды или разрушающие мозг, или такие, которые, впитавшись в поры тела, убивают человека припадками столбняка. Затем, когда рыбы достаточно пропитаются этими составами, скрепленными печатью святотатства, докр вынимает их из воды, гноит, перегоняет и извлекает маслянистую эссенцию – одной капли которой достаточно, чтобы человек сошел с ума. Употребление этого сока, по-видимому, наружное, подобно тому, как в истории 13 Бальзака простым прикосновением к волосам людей сводят с ума или отравляют. «Однако», — воскликнул Дюрталь, «я сильно боюсь, что слеза этого масла капнула на мозг несчастного Гевенге. Соль этого рассказа не столько в загадочных дьявольских микстурах, сколько в душевном состоянии людей, которые изобретают и применяют их. Подумать только, что это совершается в наше время, в двух шагах от нас, что священники отрыли губительные снадобья, неведомые колдунам Средневековья». «Священники? Нет, всего лишь священник, и при том какой?» – поправил Каре. «Не скажите. Гевенгей заслуживает полного доверия, и он утверждает, что есть еще другие». Околдование, отравленной кровью мышей, учинялось в 1879 году в Шалоне на Марне бесовским кружком, в который каноник входил, правда, со членом. В Савое в 1883 году кучка порочных аббатов изготовляла масло, о котором я рассказывал. Как видите, докр не единственный жрец этой чудовищной науки, она известна монастырям, с ней соприкасаются миряне. Но если даже принять наличие таких средств и их действенность, то остается еще неясный вопрос, как пользуются ими, когда хотят издали или непосредственно напустить на человека колдовскую порчу. Это вопрос особый. Есть два способа поразить намеченного врага. Первый, реже применяемый, таков. Маг прибегает к услугам ясновидящей женщины в этих кругах, называемой блуждающим духом. Если привести такую сомнамбулу в состояние гипноза, то можно духу ее внушить любой полет куда угодно усыпителю. Можно повелеть ей за сотни льи перенести на намеченное лицо волшебный яд. Лица, загубленные таким способом, сходят с ума или умирают, даже не подозревая, что сделались жертвой колдовства. Но не говоря уже о том, что ясновидящие и редкие услуги их небезопасны. Возможно, что другие тоже приведут их в каталепсию и исторгнут тогда из них признание. Потому-то, господа, вроде докра и применяют второй, более надежный способ. Так же, как в спиритизме, вызывают они дух мертвеца и посылают его поразить колдовским составом жертву. Действие такое же меняется лишь проводник. Я вполне точно, — заключил Дагерми, — — Изложил вам тайны, которые сообщил мне сегодня друг наш Гевенге. — И вы говорите, что доктор Иоганнес врачует людей, отравленных таким способом? — осведомился Каре. — Да, я знаю случай необъяснимых исцелений, которые творит доктор. — Но как? — Гевенге говорил о жертвенном обряде, который служит доктор во славу Мельхиседека. — Что это за обряд, мне совершенно неизвестно. Подождем, может быть, Гевенге расскажет нам о нем если излечится. И, однако, не худо бы хоть раз посмотреть на каноника. Докра, объявил Дюрталь. Не скажу этого. Каноник истинное воплощение сатаны на земле, воскликнул Каре, помогая друзьям надеть пальто. Он зажег фонарь, а когда Дюрталь, спускаясь по лестнице, начал жаловаться на холод, Дагерми пошутил. Ты не стучал бы сейчас зубами, если б твои родные были знакомы с магическими тайнами растений. Да, представь себе, в шестнадцатом веке учили, что ребенок не будет страдать ни от жары, ни от холода, если до истечения двенадцати недели его жизни натереть ему руки полынным соком. Средство, как видишь, ароматное, менее опасное, чем те, которыми злодействует каноник. Они спустились, Каре запер за ними башенную дверь, и друзья ускорили шаги, спасаясь от крутившегося на площади северного ветра. «Знаешь», — заговорил Дагермия, — Если исключить сатанизм... Нет, впрочем, сатанизм тоже питается религией, то для двух неверующих, как мы, разговоры наши необычайно благочестивы. «Надеюсь, что это зачтется нам там наверху», – Дюрталь ответил. «Заслуга наша в том невелика. О чем же говорить с другом? Знаешь, так пошлые и тщетные беседы, в которых не обсуждается религия или искусство».